Глава 10. В стороне я заметил грабий, который защищал сад. Он вырывался из-под земли, разрывал челюстями растения и нырял обратно. Когда я приземлился недалеко от беседки, на мое удивление, оставшись целой, отправил змейку в сторону плюща. Для начала надо ликвидировать основную угрозу. Хищное растение было мясистым, крупным, и вылезло оно на заднем дворе. Там через мгновение очутилась змейка, материализовываясь и взрывая своими огромными зубами землю, а затем я услышал громкий хруст, будто треснула чья-то кость. Питомица вырвала из-под земли корневище, перекусывая его пополам. Хищные лианы повисли на доме, словно плети, и сразу потемнели. Откинув их в сторону, змейка отправилась на помощь грабби. Вдвоем они справились за несколько секунд. Я вышел к саду, наблюдая входа гору потемневших фрагментов вьющихся растений. Ну что, а теперь моя очередь. Отправил змейку в гости к этому старперу и переключился на ее органы чувств. Вот и поместье этого свихнувшегося урода. А вот и он, в семейных трусах и майке, посыпает порошком очередное свое творение. У Улианы начали появляться отростки, она резко увеличилась, ее корни взрыли газон, выглядывая наружу. «Хочешь отправить еще одну свою травяную зверушку? Уже не получится!» Змея увеличилась, материализовалась, а затем раскрыла пасть, заглатывая существо целиком. Старик отпрыгнул в диком ужасе. «Ты не получишь! Не получишь моих крошек!» Заорол он, грозя кулаком, затем нырнул в одно из очередных зданий. «Ну да, конечно! Решил спрятаться за кирпичной стеной от моей красотки?» «Но для нее это не препятствие». Змейка взмахнула хвостом и разнесла к чертовой матери этот домик, из которого с черного хода выбежал старик и галопом помчался к своему двухэтажному особняку. «Я возвращаю тебе должок, тварина. Моя питомица, которую я еще увеличил в два раза, просто снесла его фамильный дом, словно игрушечный». Остались руины, внутри которых что-то вспыхнуло, затем из разорванной трубы фонтаном полилась вода. «Будь ты проклят! Я тебя проклинаю!» – завопил старик. «Да он и правда не в себе». «Точно слетел с катушек. Кто начал эту войну? Я, что ли?» «Если бы он не начал обострять с беседкой и затих, и этого бы не было. Ну а теперь жри, сволочь, приятного аппетита. Бумеранг добра возвращается». Вот змейка разнесла очередной домишко, в котором старик пытался спрятаться. Затем Бирюков нырнул в какой-то погреб, и над ним появился купол. Змейка ткнулась в него и отпрянула. Защита неплохая, но змейка может ее сломать. Секунд за пять, не больше. Видимо, это его основной пункт по экспериментам над растениями. Но нужно ли ломать его? Стоит ли так заморачиваться? Лучше сдать старичка в руки заботливых санитаров, которые отвезут его в психушку, где ему, разумеется, и место. У меня был контакт начальника службы имперской безопасности. Романов поделился его контактом недавно и сказал, в случае какой-либо проблемы набирать Максима Орлова. Вот ему и позвоним. «Да, слушаю», — ответил густой бас. «Максим Орлов?» — спросил я. «Это Сергей Смирнов, — говорит». «А, Сергей, император предупредил меня, что вы можете позвонить». «Что-то случилось?» «Да, нужно угомонить соседа, который, по-моему, сошел с ума», – ответил я. «Как фамилия?» «Бирюков», – ответил я. «Секунду». Он затих на некоторое время, а затем я вновь услышал его бас. «Да, есть такой», – состоит на учете в психодиспансере. «Что он натворил?» «Всего лишь покушался на мою жизнь, жизнь моих родителей и питомцев», иронично ответил я. «А недавно ворвался в поместье и почти разрушил наш фамильный дом. Если бы я не вмешался...» «Постой, так ты же на непобедимом», – опешил Орлов. «Я был там, но слуга затрубил тревогу, и я был вынужден мчаться в поместье, чтобы спасти его», – ответил я. «Не стал ему рассказывать о том, как переместился». «Так, жди на месте». «Быстро выпалил Орлов. Сейчас подъедем». «Я в поместье Бирюкова», — ответил я. «Он спрятался». «Хорошо, скоро будем», — сказал начальник службы имперской безопасности и отключился. Через десять минут ко мне подъехали несколько автомобилей. Из черной машины вышел широкоплечий мужик в строгом темном костюме. «Привет, Сергей. Я Максим Орлов. Рад познакомиться». Протянул он руку, добродушно улыбаясь. «Взаимно», — обменялся с ним рукопожатием. Орлов оглядел разрушенные дома и присвистнул. «Это ты решил так отомстить?» — удивился он. «Я был вынужден так сделать. У меня там не лучше. Просто этот старик уже ничего не понимает», — печально признался я. В это время в районе погреба вылезло что-то вроде перископа, а из динамика над укрытием раздался визгливый крик Бирюкова. «Вы не имеете права заходить на чужую территорию! Я буду жаловаться императору!» «О, какой грозный!» — ухмыльнулся Орлов и повернулся к одному из магов, который оказался рядом. «В обломках нашли запрещенное вещество, катализатор F8», — подтвердил он. «Опасная штука», — признался Орлов. «Его раньше за это вроде сажали». Н «Да, потом загремел в психушку», — кивнул маг. «Его дело отправил на ваш телефон». «Сейчас, Серега. Начальник службы имперской безопасности достал свой телефон и погрузился в изучение, затем пробормотал. Да он псих конченый. Изобретение катализатора F8, мутагена «Зеленая смерть», попытка уничтожения здания суда, попытка покушения на князя Меньшикова. Да на нем, оказывается, клейма негде ставить. И такие люди еще на свободе. Я удивился, услышав знакомую фамилию. Чем же ему Меньшиков помешал? Да еще и покушение? Потом спрошу у Ильи, затем Орлову доложили о разрушениях в моем поместье. «Пошли прочь с моей территории!» Продолжал визжать Берюков. «Иначе выпущу моих лапочек!» Орлов сморщился. «Давай уже, вызывай санитаров и одного ликвидатора, чтобы вскрыть убежище». «Понял», — ответил маг и отошел, хватаясь за телефон. «Да уж, не повезло вам с соседом», — ответил Орлов. «А поместье твое восстановим. Уже вызвали две бригады магов-строителей». «Благодарю», — ответил я. Чуть позже приехала скорая, ликвидатор вскрыл купол и старичка выволокли наружу. «Я не боюсь ее!» — завизжал он, когда его закутывали в смирительную рубашку. Выпучился на меня, покраснел, слюной брызжет. «Не боюсь, слышишь ты, мелкий вонючий выродок!» «Уберите его, ноу, быстрей!» Махнул Орлов, и санитары накинули на его рот магическую маску, через которую он начал просто мычать, пытаясь вырваться. Берекова увезли, и мне как-то на душе легче стало. Психа наконец-то упекут надолго в то заведение, где ему и место. Но ну, а маги начали вытаскивать из погреба припасы свихнувшегося графа. Чего там только не было. И банки с порошками, и какие-то установки, и кристаллические бомбы. Натуральный террорист находился под боком. Чуть позже, когда Орлов довез меня до поместья, мы с ним еще перекинулись парой слов. Затем он уехал. Я обратил внимание на несколько автомобилей и людей в белосиних униформах, суетящихся возле фамильного дома. «Я не успел выйти, как вот, уже приехали!» Подошел ко мне удивленный Захарыч, пыхая перегаром. «Сережа, а ты как здесь?» «У меня есть личный телепорт», — улыбнулся я. На что, змейку можно и так назвать. Слуга не видел ее в действии, да и не обязательно ему это знать». «Ну, когда передо мной гостевой дом разлетелся, это прям очень жутко. Думал, все, конец пришел». Поделился впечатлениями Захарыч, вновь отправляя в мою сторону солидную порцию перегара. «Представляю», — улыбнулся я в ответ. «Вилы в этом случае точно бы не помогли». «Это точно», — нервно засмеялся Захарыч. Ты вот что, прекращай бухать, а то за версту несет, аж глаза слезятся, предупредил я. И оставайся за старшего, потом расскажешь, когда закончит. Я пошел к шевелящемуся холмику земли. Обязательно, Сережа, догнал меня Захарыч. Ты уж отцу своему не говори, ладно? Обещаю, что не буду потреблять эту заразу. Хорошо, кивнул я, верится с трудом, но, по крайней мере, днем он точно пить не будет, что уже хорошо. Из земляного холма вылез граби, оскалившись множеством зубов. Ух ты ж, мать моя женщина! вскрикнул Захарыч от неожиданности и отшатнулся. Ты хоть предупреждай, старика! Он поспешно удалился в сторону магов, которые продолжали восстанавливать крышу дома. Ну что, граби, протянул я руку и погладил по шелковистой голове существа. Соскучился? Ур, ур, ур! Откинулся гробоид. «Ты молодчина. Сражался, как настоящий герой», — продолжал я. «Спасибо тебе. Скоро мы вернемся, а пока охраняй сад от злодеев. Только не нападай на работников, они помогают нам восстановить здание. Хорошо?» Грабби кивнул и нырнул под землю. Чуть позже, когда я уже собрался обратно на линкор, ко мне подошел прораб. Рассказал, что через пару дней они справятся, будут работать ударными темпами. «Я же передал, что на территории подземный монстр, мой питомец, он не тронет. Это было важно, а то еще кинут в граби и с испуга какое-нибудь заклинание. Ну а как питомец себя поведет, я догадывался. Если ему сделают больно, он сразу же ответит, и без жертв не обойдется. Потом объясняю императору, куда делись его лучшие бригады магов-строителей. Нет уж, лучше перестраховаться». А затем, когда все отвлеклись, я подошел к пока еще разрушенному гостевому дому, вызвал змейку и перенесся с ее помощью на непобедимый. Ровно туда же за надстройку. И стоило мне выйти из укрытия, как я столкнулся с Колей. Ты куда пропал, Серега? удивился он. Тебя там родители обыскались просто. Всех на уши подняли. Все нормально, пришлось отвлечься на срочное дело. Туманно ответил я и направился в свою каюту. Ну а там. Как всегда, маман подоспокоительным, батя ее дополнительно успокаивающий. я очутился в их объятиях и рассказал все, как было. Да, с нами только что связался представитель службы имперской безопасности, ответил батя, я уже объяснил твоей маме, что змейка тебя перенесла в поместье, но она все равно не успокаивается. Я взял за руку всхлипывающую маму Наташу, посмотрел в ее глаза. «Змейка меня никогда не упустит», — объяснил я. «Она очень крепко меня держит. Как-нибудь и ты полетаешь с ней. Поймешь, что это безопасно». «Ох, вот только не надо мне этого», — воскликнула маман. «Я даже не поэтому испугалась. Этот старик...» «Все хорошо. Старик уже там, где и должен быть», — улыбнулся я. «Бирюкова схватили? Ну, наконец-то!» — воскликнул Патя. «Его растения разрушили часть поместья», — ответил я. «Но строение уже восстанавливают». Далее я рассказал все, как было, и родители обрадовались, что разобрались с этим сумасшедшим стариком. Чуть позже я решил прогуляться по палубе, вышел, наблюдая за плавником, кулыч все еще резвится. Затем поразмыслил насчет недавнего случая, вспомнил слегка удивленный взгляд Орлова, когда он общался со мной. Его предупредили, что мне семь лет, но, услышав от меня достаточно взрослую речь, он немного растерялся а я удивился быстрым действиям имперских магов-строителей. Мне было приятно такое отношение ко мне и в целом к роду Смирновых его величества. Это говорило об одном. Он очень благодарен за все, что я сделал для него и для империи в частности. А затем со мной связался император. Он позвонил по защищенному видеоканалу, и Коля пришлось выйти. Мы остались с Романовым тет, тет «Не благодари за помощь, Сергей», — начал он. «Это малое, что я мог сделать в той ситуации». Так-то можно было этого старика испепелить, но он пока работает как приманка. С ним связываются иногда британские спецслужбы, и мы передаем через старика ложные данные. «Инструмент для дезинформации врага», — сделал я вывод. «Именно. Именно так», — кивнул Романов. «Мы не просто так разговариваем без лишних свидетелей. Расскажи, как ты так быстро переместился в Москву?» Я посмотрел на лицо Романова, не единой эмоции, каменная, лишь глаза искрятся от любопытства. Конечно, император обо всем уже догадался, у него есть везде глаза и уши, он знает, что Звуколов монстр, и не это. Поэтому я с легкостью принял решение показать ему змейку, скорее всего, он уже понял, в чем мой секрет. Я отошел на середину комнаты, призвал астральную питомицу, увеличил ее и материализовал. Император кивнул. «Теперь все стало на свои места. Я так и знал, что у тебя есть астральный питомец. Правильно делаешь, что скрываешь. Много кто хочет владеть таким существом». «Именно поэтому я держу его в секрете, Ваше Величество», — ответил я. «Но раз с вами у нас столь доверительное отношение, я решил раскрыть все карты». «И поверь, ты сделал очень правильный, взрослый поступок. Вновь кивнул романов. Я ценю твою искренность. Что же касается твоего Кузьмы...» Я понял сразу, что это Звуколов, когда мне доложили о необычном горном медведе. Решил тогда тебе этого не говорить. И вот сегодня уже одобрил патент на регистрацию Звуколова. Так что у тебя с кузией точно проблем не будет». «Благодарю, Ваше Величество!» — обрадованно ответил я. «Это и есть ваш сюрприз?» «Не совсем». Улыбнулся краешком губ романов. «Приедешь во дворец — узнаешь». Чуть позже мы обсудили закрытие портала. Я пригласил Колю, предварительно отправив змейку в астральное убежище. А затем вернулся в каюту, раздумывая над тем, как же так получилось недавно. Меня очень смущали те два разлома, появившиеся на месте портала. Затем пришлось открывать карту и делать сложные расчеты. Спустя полтора часа я пришел к выводу, что моя методика позволяет отследить основной разлом, его время, его место или, как в недавнем случае, время и место портала но я не мог предугадать, как прорыв тварей будет разворачиваться в реальных условиях. В каждом отдельном случае возможны нюансы, и, увы, приходится реагировать по обстановке. Остров Форд. После закрытия разлома. 9 дней спустя. Я шел по асфальтированной дороге, пытаясь оттереть с костюма несколько пятен синей крови монстров. Все прошло гладко. Меня бы одного, разумеется, не пустили на секретный объект. Поэтому император отправил двух помощников. Один был из группы зачистки, и я его хорошо знал. Это был Родион, который был рад мне видеть. По крайней мере, такой была его первая реакция. Конечно, он все равно пускал в мою сторону и в сторону моих питомцев настороженно удивленные взгляды. Но мне-то что? Я за это плату не беру. Пусть смотрит сколько угодно. Вторым был Виталий, человек из ближнего круга Орлова, один из его помощников, архимаг воздуха, очень эффективный. Я видел, как он просто впустил воздух в одну из зубатых крокодильих тварей, которая успела выскочить из разлома, и та лопнула в воздухе, остальных двух приговорили Акулыча Кузьма. Но Ордеон в это время оперативно закрыл разлом своим нейтрализатором. На объекте никто с нами не разговаривал, но Виталий по секрету сказал, что здесь производят уникальную защиту для пограничных магов. «Не получится», — ответил Родион, наблюдая, как я пытаюсь стереть пятно синей крови. «Лучше химчистку». «Шеф, я не специально», — ответил Акулыч. «Просто это существо прыгнуло в твою сторону так быстро, что пришлось откусывать ему голову». «Да плевать на эти пятна!» Убрал я платок в карман и поднял взгляд на акулоида. «Не извиняйся, ты все сделал правильно. Спасибо тебе!» «Самая лучшая работа в мире!» Ответил Кузьма, вышагивая рядом на задних лапах. «Ну хватит уже, дружище!» Обратился к нему Виталий. «Ты раз десять уже это повторил, мы уже поняли!» Кузьма внимательно посмотрел на него и уголки его губ медленно поползли вверх. «Это самая лучшая работа в мире!» Повторил он. «Он так шутит», — ответил за меня кулач. «Да в пекло такие шуточки», — обручал Виталий, но ну, опасливо посмотрел на звуколовый, воткнул в уши наушники. Я услышал, как в этих устройствах тихо заиграла быстрая музыка. «Меня лишь смутил мордоворот на входе», — хохотнул Родион. «Он действительно пытался нас остановить своим молниеметателем». «Видно, ему не сообщили о нашем визите, или и проспал», — ответил я. «Пришлось ему улыбнуться», — хмыкнул Акулыч. «До сих пор перед глазами твои зубы», — поеживался Родион. «Только тогда я и понял, что ты этот монстр?» Иронично посмотрел на него Акулыч. «Ну да, но в тебе все-таки больше человеческого», — ответил Родион. Эти слова Родиона были словно комплимент для Акулыча. Он поневоле еще раз улыбнулся. «Все, я запомнил», — нервно хохотнул Родион. «Больше не надо так улыбаться. Вот же, опять забыл уменьшить зубы», — всплеснул руками Акулыч. Мы были почти у автомобилей, и в этот момент у меня в рюкзаке зазвонил телефон. Когда я вытащил средства связи, понял, что со мной хочет поговорить Романов. «Сергей, я надеюсь, вы еще не покинули форт?» Услышал я голос императора. «Готовимся ехать на пристань, Ваше Величество», — отозвался я. Ситуация изменилась, — продолжал Романов. «У нас чрезвычайное происшествие в подземке. Еще одной секретной лаборатории». «Что случилось?» появился разлом ответил император эта новость меня шокировала как он мог появиться произнес я останавливаясь моя система не врет ваше величество в ближайшую неделю точно не должно быть ни одного разлома в таком случае единственный вариант что приходит на ум мы имеем дело с тем же самым разломом произнес романов точно я же недавно пришел к таким выводам он просто продолжился рядом «В тонком месте», — добавил я. «Похоже, что так оно и есть», — ответил Романов. «Но в этот объект не так-то просто попасть. Он находится под землей». «Нас это не пугает», — ответил я. «Я не сомневаюсь в вашей смелости», — произнес Романов. «Помимо закрытия разлома у вас будет еще одно важное задание. Нужно спасти от монстров существо, которое находится в седьмом блоке». «Что особенного в этом существе?» — спросил я. «Оно может изменить ход истории», — ответил Романов. «Мы не должны его потерять».